Глава третья. «В этом доме она жила», — мрачно кивнул Дэн, напрятавшуюся за мокрыми кронами клёнов и лип пятиэтажку. «Первая жертва. Та, которую убил сожитель-наркоман?» — уточнила Дина и аккуратно. Чтобы не промочить ноги, обошла глубокую лужу. «Нет, уличные грабитель. Это случилось не здесь, в другом месте». «Туда меня ты тоже повезёшь?» «Не сегодня», — успокоил Дэн. Дина сунула озябшие руки в карманы пальто и огляделась. Двор казался пустынным. Две иномарки с забрызганными грязью номерами и допотопные жигули резково напритулились на краю узкой асфальтированной дороги. Некто находчивый припарковал свой громоздкий джип прямо напротив подъезда, к которому направился Дэн. Судя по белесым, прочерченным чем-то острым, бороздам на черном боку внедорожника, жители Хрущевки неоднократно пытались воспитать владельца джипа. Дина тихо хмыкнула и украдкой колупнула ногтем одной из царапин. Дэн тем временем остановился на крыльце и сделал на камеру несколько снимков. Дине же это показалось лишним. Не будет в сценарии подробных описаний мест действий. Их не сценарист выбирает. Да и локации, как эта тупиковая улочка на второй линии в Москве, как семечек. Но Дэна разве переубедишь? Серый, будто выленивший под дождями двор, разбитый асфальт с непросыхающими лужами — Ржавый сетчатый забор через дорогу, ограждающий небольшой пустырь с воткнутой посередине трансформаторной будкой. Все это казалось одновременно и унылым, и слишком типичным. Весной, когда зацветали липы, двор, возможно, прихорашивался и становился симпатичным, как некрасивая невеста в день своего бракосочетания. Но поздней осенью казался скучным до зубного скрежета. «Дэн, мы можем обойтись и без экскурсий в подъезд. Или ты с соседями надумал общаться?» «А почему бы и нет? Не слишком ли ты вошел в роль главного героя? Мне казалось, ты пишешь сценарий, а не расследуешь настоящее убийство», — с иронией заметил Адина. Весенин громко вздохнул, но неожиданно послушался и шагнул с крыльца. «Жаль, Васина, не расспросишь о том, как продвигается настоящее расследование. Узнать бы, кто убийца всех этих экстрасенсов и гадалок». «Дэн, напоминаю, что ты пишешь сценарий, вымышленный, в котором ты царь и бог». «То есть убийцу придумываешь сам, и мотив преступления тоже. Твое кино должно отличаться от реальных случаев. Забыл?» И Васин дал добро. Дело у него забрали и передали высшие инстанции. Видимо, этот экстрасенс, Владлен, и правда был знакомым кого-то крутого. Так что мне дали зеленый свет. «Не зеленый, желтый. И Васин предупредил, что у тебя могут возникнуть проблемы, если персонажи и история получатся слишком узнаваемыми», — напомнил Адина. Не заигрывайся в детективы, пожалуйста. Ты не детектив. И у тебя сроки на носу. Не забывай. Какая ты зануда. Дина не стала поправлять, что зануда как раз Дэн. Это он обожает скрупулезно собирать материал, ездить в места действий, скупать путеводители, чертить маршруты, по которым передвигаются персонажи. У него все должно быть точно исписано с натуры. Дине же для работы достаточно бывало интернета и собственного воображения. Я просто замерзла. Зябко повела плечами она. «Заболею, заражу детей, и тогда точно не смогу тебе помочь». «Ладно, поехали по следующему адресу». Дина мысленно взвыла, но напоминать в очередной раз другу, что работа сценариста отличается от работы писателя, не стала. Вместо этого догнала решительно направившегося к месту парковки машины Весенина и ухватила его за локоть. «Дэн, остальные места мало чем будут отличаться от этого, уверяю тебя». Но, может, вместо пятиэтажки окажутся высотки. Ты что, спальных районов не видел? Колесить с одного конца Москвы на другой? Я тебе в интернете сколько угодно подходящих снимков нарою. Поехали прямо в Подмосковье, раз мне этой поездки с тобой туда не избежать. Посмотрим, а потом обедать и обсуждать». «Дина, мне важно увидеть». «Дэн, напоминаю тебе, что у тебя всего три недели, и это важнее», — повысила голос Дина. Я не собираюсь 20 дней тратить на разъезды и писать все в последнюю ночь. Не едем сейчас в Подмосковье? Значит, вообще туда не едем. Садимся и перерабатываем синопсис». Дэн скрипнул зубами, но спорить не стал. Впрочем, его безропотность могла обмануть кого угодно, но только не Дину, знавшую его уже столько лет. Поднятые плечи, спрятанные в карманы руки и размашистый шаг, которым Весенин направился к припаркованному у соседнего дома темно-синему Ниссану, говорили о обушивавшем в его душе протесте. Всю дорогу он будет молчать, хмуриться и срываться с места на зеленый свет так резко, что Дину будет вжимать в сиденье. Все это она проходила не раз и знала, что лучше не отвлекать друга разговорами. Зато когда они прибудут на место, Весенин припаркует машину, выйдет и заговорит с Диной, как ни в чем не бывало. Так и вышло. До нужного городка, где была убита другая из четырех жертв, они доехали за час с небольшим. Дэн оставил машину возле пустой рыночной площади, по которой ветер гонял обрывки оберточной бумаги. Галантно открыл Дине дверь и даже подал руку. «Я вот о чем всю дорогу думала», — произнесла Дина зябкая ежесь от неприветливо, встретившего их ледяного ветра. «Если эти четыре женщины на самом деле были ясновидящими, то почему не сумели увидеть и как-то предотвратить свой финал?» «Мы все смертны, Дина». «Я не о том». Но ну, может, и увидели, но ничего не смогли сделать». «Дин, я мало что знаю о гадалках. Никогда не общался ни с ясновидящими, ни с колдунами». «Ты же ездил на съемке программ». «И что? Меня интересовал технический процесс». «И как же ты собираешься писать о ясновидящих и гадалках, если не представляешь себе их работу?» Дэн остановился так резко, что Дина, которая шла с ним в это время под руку, споткнулась и едва не упала. «Извини». Повинился мужчина, успев вовремя подхватить Дину. «Проехали. Вернемся к гадалкам. Если ты решил в итоге не менять им профессии, значит, должен иметь какое-то представление об их сфере деятельности». После обсуждений накануне они решили, что оставят гадалок, но изменят убийцу. Будет им не экстрасенс, как изначально задумывалось Дэном, а кто-то другой. «А ты когда-нибудь ходила к ясновидящим?» не «Что, ни разу?» — не поверил Дэн. Вы же женщины любите. Представь себе ни разу. Но если не считать того, что на курсе одна девочка якобы умела гадать на картах. Но это все было несерьезно. Даже не сбылось ничего, а больше я никому не обращалась. Жаль. Сейчас бы пригодился твой опыт. Хотя, если честно, я не собирался акцентироваться на деятельности жертв. Гадалки у меня в сюжете уже трупы. Меня больше интересует, как они убиты, где, чем. То, что они гадалки, надо как-то обозначить, раз составляешь эту профессию. Ну, можно карту Таро на трупе оставить. Карту Таро тоже бы какую не подкинешь. Надо сознанием. Это лишние детали, Дин. Поморщился Дэн. Ничего не лишнее. Это зацепки. Дина забежала вперёд, развернулась к Весенину лицом и возбуждённо зашестикулировала. Представь, на теле каждой жертвы маньяк оставляет карту. А вместе они складываются в какую-то комбинацию. Если прочитаешь правильно, то узнаешь какой-нибудь секрет. Или послание. Или предсказание. Может, указание на следующую жертву. Или, наоборот, намёк на какое-то событие в прошлом маньяка, которое повлекло за собой все эти убийства. Дэн, нам нужна гадалка, которая бы нам помогла составить эту комбинацию. И где мы её найдём? По объявлению? И кто к ней пойдёт? Я? Даже не думай. Ну, давай я, если ты не хочешь. Дин засомневался Дэн. «Мы же сценарий детективного фильма пишем, а не мистического». Дина тихонько отпустила локоть Дэна, порылась в сумочке и вытащила пачку сигарет. Ей долго не удавалось прикурить на ветру, который гнал по небу грязно-серые ватные тучи. Она нетерпеливо хмурилась и безуспешно чиркала колесиком до тех пор, пока Дэн не выхватил у нее зажигалку и не высек огонь с первого раза. «Вот почему у тебя так, а у меня никак?» «Бросай курить, знак тебе!» «Слабоватый знак», — засомневалась Дина. «Не будешь внимать слабым, получишь крупный». «В виде серьёзной болячки, не привиди Господь». «Дэн, эта тема с ясновидящими на тебя как-то не так влияет». «О знаках вон заговорил», — парировала Дина. «Но тему всё же неплохо бы изучить, хотя бы для создания характера главной героини. Кажется, договорились, что она тоже будет гадалкой». «Я думал сделать её полицейской», — качнул головой Дэн. «А героя писателям, так уж и быть». «Уже есть такой зарубежный сериал», — возразила Дина. «С героем писателем и героиней полицейской, довольно популярный. «Ну вот». «Сделай её, как говорю, ясновидящей или гадалкой». Это добавит драматизма, загадочности и экшена. Можно придумать, что героиня предвидит свою смерть, но изменить ничего не может». Или смерть видит не свое, а героя, а в него уже успевает влюбиться, — подхватил Дэн. — Можно и так. Нужный им дом прятался за коробкой, спортивной площадкой, заключенной по периметру высокой сетчатый забор. Летом тут играли в дворовый футбол. Зимой заливали каток. Сейчас же площадку затопило дождевое озеро, в темных водах которого тускло отражались окна серой пятиэтажки. Дина скользнула взглядом по маленьким выпуклым балконам здания, на многих из которых полоскалась на ветру выстиранное белье и бросилась догонять уже нырнувшего в подъезд Дэна. Альфия Зуфилова, одна из четырех жертв, проживала до своей гибели на третьем этаже. Возможно, кто-то из родственников уже успел занять квартиру, но на почтовом ящике до сих пор значилось имя бывшей владелицы. «Поговорить бы с кем-нибудь, узнать бы о ней», — тихо шепнул Дэн. «Зачем? Ты волен сам придумать характер героини. Незачем его списывать с реального человека. Ты сама себе противоречишь. То узнай подробнее о жизни Гадала, кто... Я имела в виду общение с живой ясновидящей, а ходить расспрашивать жителей об их погибшей соседке из любопытства — это как-то бестактно. Мы же не из полиции». Они еще немного поспорили, и, может, Дина настояла бы на своем, если бы в этот момент не хлопнула дверь на площадке этажом выше, И к почтовым ящикам не спустилась пожилая дама. Окинув сердитым и цепким взглядом чужаков, жительница не замедлила грозно спросить, кто они такие и зачем тут вертятся. Дина и рта не успела раскрыть, как Дэн уже очаровательно улыбнулся пожилой женщине и завел с ней разговор. Дине только в очередной раз оставалось девице умению Весенина очаровывать дам и заговаривать им зубы. Они по инициативе Дэна довели женщину, которая представилась марией Васильевной до ближайшего продуктового магазина. И за этот короткий путь жительница успела поведать им не только часть своей жизни, но и в посплетничать о погибшей Альфии. Так они узнали, что Зуфилова жила одна, без детей и мужа. За те пять лет, что проживала в этом доме, успела не только сыскать популярность у жительниц как гадалка, но и стать местной знаменитостью. Однажды к ней приезжали с городского телевидения брать интервью. А потом пригласили на какую-то программу аж в столицу. Мария Васильевна, конечно, в ясновидение Альфии не верила. И такой род деятельности не одобряла. Но мирилась, потому что соседка не мусорила и не шумела. Напротив, частенько сама мыла подъездную лестницу и площадку. К тому же, несмотря на звёздный статус, была приветлива и пару раз выручила Марию Васильевну солью. А знаменитая Альфия стала после вызвавшего у многих жителей недовольства комментария о строительстве туристического комплекса на месте старого пансионата. Есновидящая предсказала, что стройка не будет завершена в указанные сроки и, возможно, вообще не будет окончена, потому что бизнесмен, ее затеявший, разорится. И значит, рабочие места, на которые так рассчитывало население, открыты не будут. Много тогда злых слов было сказано в адрес Альфии. Кто-то даже порезал ей обивку на двери. Марью Васильевну еще удивила и восхитила выдержка и спокойствие соседки. Альфия лишь вздохнула и вызвала мастера — но комментариев по поводу стройки больше не отдавала. Впрочем, вскоре ее предсказание сбылось. Бизнесмен разорился, и стройку заморозили. «Когда это случилось?» — опередила Дэна вопросом Дина. «Ну, да уже год точно прошел», — ответила Мария Васильевна. «А может и два. Альфия когда пропала? Больше года назад точно». «Кстати, это я тревогу забила». Долго не видела соседку, думала поначалу, что она на родину свою уехала к родственникам погостить. Но когда узнала от её клиентки, что она не отменила записи, забеспокоилась. Альфия ведь ответственной была. Если бы надумала уехать, то обязательно перенесла бы все визиты. Ну а потом её и нашли. Как раз неподалёку от стройки проломили голову сзади. Я вот что вам скажу. Из-за того предсказания её и убили. А какой резон? засомневался Дэн. Бизнесмен не из-за Альфии разорился. «А отомстили?» блеснула воинственно глазами Мария Васильевна. «Ну или хахаль мог ее убить. А что? У Альфии незадолго до смерти ухажер завелся. Я его ни разу не видела, но знала, что у нее кто-то появился. Она сама вам об этом сказала? Может, имя его назвала?» спросила Дина. «Да ну, станет она об этом рассказывать. Я догадалась. У меня на такие дела нюх». Когда у женщины уже не молодой, к тому же появляется мужчина, это становится заметно. «А его почему подозреваете?» «Так я слышала ссору», — нашлась старушка. «Я об этом и полиции рассказала. Что вы думаете? Помню, вышла, я поздно вечером мусор вынести. А из-за двери Альфи едва голоса слышны, ее и мужской. И вроде как они на повышенных тонах разговаривали. А вскоре после этого она и пропала. Согласитесь, подозрительно». Дэн молча кивнул. А Дина никак не высказала реакции. К магазину они дошли, но старушка не торопилась к вящему недовольству Дины с ними прощаться. Напротив, выждала паузу и, хитро блеснув блеклым глазом, с улыбкой вынула главный козырь. «А недавно знаете, что случилось на той самой стройке? Подростков нашли, мертвыми, и никто не знает, что с ними случилось». «Даже вы?» — недоверчиво ахнул Дэн и попал в яблочко. Мария Васильевна подбоченилась, горделиво поправила на выкрашенных хной волосах вязаный берет, а затем принялась обстоятельно выкладывать подталкивающему, угукающему и ахающему Дэну все свои версии. Дина отошла в сторонку, достала пачку сигарет и закурила, сделав вид, что не заметила неодобрительного взгляда старушки, который та бросила на зажженную сигарету. «Да, я курю, и мне наплевать на ваше мнение». Раздраженно подумала Дина и демонстративно отвернулась. Про себя она решила, что когда курит, возьмёт Дэна под локоток и уведёт его наконец-то от магазинного крыльца. Даже если у Марии Васильевны припасена целая колода козырей. Но Дэна успел попрощаться со словоохотливой старушкой старушка» ещё раньше. Схватил подругу за руку и торопливо потащил за собой. «Куда это ты?» «На стройку». Дина, едва поспевая за ним, закатила глаза хоть ее совершенно не удивило желание Весенина посмотреть на недостроенный туристический комплекс. «Дэн, для сценария это уже лишнее». «Так я и книгу напишу. Ты что думала?» Она с тихим вздохом сдалась и мысленно поклялась, что никогда и ни за что больше не предложит себя Дэну в соавторы. Как писатель он гениален, но работать над сценариями с его писательским подходом невозможно. До замороженной стройки они доехали за четверть часа и за это время погода изменилась к худшему. Небо полностью обложили дождевые тучи, которые повисли так низко, что, казалось, цеплялись марлевыми краями за голые ветки. Ветер сильными порывами толкал в грудь, и Дина, собиравшаяся было сказать о лежавшем в багажнике зонте, промолчала. Толку от зонта с выгнутыми спицами будет ноль. Оставалось уповать на то, что они успеют до дождя. Дина подняла воротник и спрятала в шарф нос. К счастью, Дэн припарковал машину прямо напротив закрытых ворот. Она еще успела понадеяться на то, что на территорию бывшего пансионата они попасть не смогут. Но следом увидела валяющийся неподалеку от забора замок со сломанной дужкой и тихо вздохнула. Весенин тем временем уже налег плечом на ворота, те с натужным скрипом поддались и приоткрылись ровно настолько, чтобы в образовавшуюся прореху смог протиснуться нормальной комплекции мужчина. Дине ничего не оставалось, как последовать за ним. На возражения не оставалось ни сил, ни желания. Проще позволить увлекшемуся Весенину сделать так необходимые ему снимки и, наконец-то, поехать в теплое и чистое кафе, чем вступать на пронизывающем ветру в бесполезные споры. «Никогда, слышишь, никогда я больше ненавижусь тебе в соавторы!» Прошипела она Весенину в спину и тем самым немного отвела душу. Дэн ее то ли не услышал, то ли сделал вид, что не расслышал расчехлил камеру и наставил объектив на обшарпанное всё в тёмных пятнах то ли сырости, то ли облупившейся краски здания. «Дэн, давай я тебя на крыльце подожду», — предложила Дина, когда друг, вдоволь на фасад и двор, попытался открыть входные двери. «Дин, не дури. Дождь начинается, и ветер сильный». «Это ты, не дури», — резко ответила она. «Давай уже вернёмся. Погода и вправду не шепчет». «Я хочу заглянуть внутрь, поснимать там». «Поснимать что? куча строительного мусора и крыс?» Дин, пять минут. Только туда и обратно. Весенин открыл дверь и сунулся в тёмный проём. «Вот же неугомонный». «Мне это нужно для книги». После разговора с Марией Васильевной возникли кое-какие идеи. Закончу сценарий и сяду за детектив. «Боюсь, что такими темпами ты сценарий не начнёшь», Проворчал Дина и всё же отправилась за Дэном следом. Внутри царил серый сумрак, отчего все предметы виделись черно-белыми и размытыми. Запах сырости, пыли и кошачьей мочи моментально забился в нос. Горлу подкатил ком липкой тошноты. Дина прикрыла рот и нос шарфом и подышала в пахнущую духами ткань. Что там рассказывала Дену Марья Васильевна об этом пансионате, она так и не услышала, не прислушивалась. Но от чего то ей стало не по себе, словно в этой зловещей тишине обитали призраки. Даже не призраки — А эфемерные отпечатки силуэтов едва уловимые не столько взглядом, сколько обонянием, как полуразвеявшийся шлейф духов. Аден Дэн, оказалось, ничто не беспокоило, не пугало. Он шел уверенно вперед, как кот, который видит ночью, и сумрак то и дело разрывала фото вспышка. Эти отблески неожиданно успокоили Дину. Все идет, как обычно. Она даже поняла своего увлекающегося друга. Это полуразрушенное, обшарпанное и отсыревшее здание теперь... Увиделась ей прекрасным своим своем безобразии, отличным источником вдохновения. Казалось, те самые призраки, которые шуршали рядом, словно подолы бальных платьев, нашептывали истории. Им ничего более не нужно было только то, чтобы их выслушали, чтобы о них вспомнили, чтобы запечатлели их рассказы. Кто лучше писателя может это сделать? Задумавшись, Дина упустила Дэна из виду. Очнулась она от дум тогда, когда темнота вдруг сгустилась. За окном будто наступила ночь, хоть время было обеденное. По жестяным подоконникам застучали капли, откуда-то повеяло холодом. Словно внезапно распахнулось окно. Дина поёжилась, торопливо вытащила из сумочки мобильник и включила фонарик. «Дэн?» — отчего-то шёпотом позвала она. Голос прозвучал приглушённо, как через подушку. Она и сама едва себя услышала. Прокашлявшись, Дина позвала уже громче, но никто ей не ответил. «Вот чёрт, Весенин!» Заорала она уже, что было мочи. «Ты куда провалился?» Рядом что-то сухо хрустнуло, словно некто наступил на сучок. Дина нервно дёрнулась и направила на источник шума луч света. Никого. Она постаралась успокоить себя, что это просто шмыгнула крыса. Грызунов Дина не боялась. Даже когда-то держала дома двух белых мышей. А темнота тем временем окутала её плотным коконом. Зашептала в ухо вкрадчиво и ласково. «Останься». «Останься». Кто-то невидимый нежно провел невесомой ладонью по ее волосам. Взъерошил их шаловливо, будто ребенку. Сердце подскочило вверх и заколотилось испуганной птицей у самого горла. «Не бойся, больно не будет. И страшно тоже». Продолжала ласкать слух чужое нашептывание. «Прохладное и неожиданно приятное». Дина поверила и успокоилась. И даже улыбнулась тому, кто продолжал гладить ее по волосам, В густой темноте. Ей вдруг стало легко-легко, словно тело внезапно уменьшилось и потеряло вес. Она даже слегка оторвалась от земли и, наверное, воспарила бы, если бы кто-то сердито не дернул ее за руку и не вернул на землю. В первый момент, почувствовав ногами пол, Дина разозлилась на того, кто так внезапно оборвал ее полет. «Ты чего отстала?» проорал ей в самое ухо Весенина. «Я тебя зову, зову, а ты не откликаешься». «Дэн», Дэн — едва справившись с наваждением, пробормотала Дина. «Дэн, куда ты пропал?» «Никуда, тут был. Собрался на второй этаж подняться, но тебя рядом не обнаружил». «Я тебя звала, а ты молчал». «Я не слышал, как и ты меня». «Дэн, тут кто-то еще есть». «Никого тут нет», — раздраженно бросил мужчина. «Сама смотри». Дина только сейчас заметила, что в помещении снова стало светлее. Настолько, что можно было разглядеть трещинки на стенах. За окном стучал дождь, и это несколько примирило ее со странным происшествием. По крайней мере, шум дождя ей не послышался. «И все равно тут кто-то есть», — упрямо гнула она свою линию. «Кто-то трогал мои волосы, представляешь?» «Не представляю. Если кто-то тут и есть, то это мыши или крысы. Может, на тебя упала мышь? Издеваешься?» Передернула Дина плечами и решила больше не спорить. Вместо этого тихо попросила. «Дэн, пошли отсюда». «Пошли», — неожиданно согласился он, хоть от Дины и не укрылся полный сожаления взгляд, который Весенин бросил на ведущую вверх лестницу. Ей казалось, что они не слишком углубились в помещение, но на самом деле успели пересечь весь первый этаж. Дэн молча вел ее за руку, и по его виду сложно было понять, что на самом деле он думает. Сердится ли на то, что на какой-то момент потерял Дину и не смог подняться на второй этаж? Или наоборот, успел увидеть все, что его интересовало, и в его вихрастой голове уже закручивается сюжет книги. Внезапно Дэн остановился так резко, словно наткнулся на препятствие. «Там кто-то есть», — шепнул он. Но не успела Дина и рта раскрыть, чтобы напомнить, что это она и пыталась донести до него несколькими минутами раньше, как Весенин инстинктивно подтянул ее к себе и приобнял, словно желая защитить от неведомой опасности. Сумрак впереди ожил, сгустился, превращаясь в расплывчатые дымчатые тени. Заколыхались неясные силуэты, протягивая к ним длинные руки. Что это? Игра света? Удивительно, но Дэн позабыл о своей камере. Одина вдруг не к месту вспомнила, хотя, наверное, это очень глупо, думать в такой момент о том, чтобы сделать снимок. «Тут кто-то есть. Я же говорила об этом». «Пойдем скорее на улицу». Спохватился Дэн и так, приобнимая Дину, решительно повел ее к выходу. Тени двинулись им навстречу, стремительно сокращая расстояние. Снова потянуло холодом, а звук шагов внезапно смолк. Словно под ногами оказалась не бетонная крошка, а толстый ворсистый ковер. То, что они не выберутся отсюда, Дина поняла ясно как и то, что над причиной их загадочной смерти потом будут ломать голову следователя, а местные старушки — сплетничать и выдвигать разнообразные версии. Чем или кем бы ни были эти странные существа, намерения у них были недружелюбные. Дэн, похоже, тоже понял, что им не уйти от уже тянувших к ним бестелесные руки теней, потому что вдруг оттолкнул Тину, а сам метнулся в сторону. «Беги к выходу, я их отвлеку!» «Дэн!» — запротестовала она. «У тебя дети!» — рявкнул он. «И муж! И это я тебя втравил в эту историю!» Однако его хитрость не удалась. Тени разделились. Одни взяли в плотное кольцо Дэна, другие запутались невесомыми пальцами в волосах Дины. Только на этот раз их прикосновения не были ласковыми. Напротив, Дина почувствовала, как что-то острое, словно птичьи когти впилось ей в кожу головы. Другая тень, скользнув ужом по спине, обвилась вокруг ее шеи. Дина крикнула от ужаса, но из стиснутого горла вырвался лишь хрип. С Дэном тоже происходило что-то страшное и непоправимое. Но внезапно тени развеялись дымом, выпуская их из плена. Дина, тяжело дыша, упала на четвереньки и закашлялась. Дэн бросился к ней, обнял и помог встать. Чувствуя слабость во всем теле и головокружение, Дина с благодарностью оперлась на плечо друга, но заметила, что он смотрит куда-то в сторону. Она перевела взгляд и увидела стоявшую чуть подаль молодую девушку. «Это она их на нас напустила?» — выдавила Дина. Но Дэн качнул головой. «Эй!» — позвал он. «Ты кто?» Дождевые капли расплющивались об оконное стекло и моментально превращались в длинные водяные дорожки. Лиза не удержалась и украдкой поставила пальцем несколько точек, имитируя ноты. «Осенняя музыка в душе — такие же осенние мысли» с дождевым привкусом и туманными перспективами. Осенние пейзажи, бесстыдно обнажённая природа, не прикрытая пожухлыми листьями. скорее бы выпал снег и укутал обнищавшие до гола деревья в меховые шубы. Лиза любила снег почти так же, как солнце. Парочка, которая подходила её к себе в машину, в полголоса переговаривалась. Лиза не прислушивалась к разговору, но по нескольким долетевшим до её слуха фразам поняла, что разговаривают о ней и о происшествии в пансионате. До того, как предложить подвести ее до столицы, молодой мужчина задал несколько вопросов, ответить на которые Лиза не смогла. Она так же, как и женщина с мужчиной, не знала, что произошло в пансионате, хоть женщина и пыталась от чего-то обвинить ее в случившемся. Да, Лиза видела тени, то, как они окружили пару, а потом вдруг отступили и растворились в сумраке. Но что это были за тени? Откуда они взялись? Что их спугнуло? Понятия не имела. Женщина, кажется, ей не поверила. Сощурила недоверчиво глаза и поджала губы с полустертой помадой. Не поверила она, и на этот раз уже не безосновательно, и в придуманную лизы историю про экскурсию в старый пансионат. Что такого примечательного в заброшенной стройке? Женщина так и спросила в лоб. Лиза лишь пожала плечами и отвернулась. Она хотела поскорее закончить этот бесполезный разговор и уйти, но ее задержал мужчина. Ухватил за локоть и развернул к себе. Лиза чуть было не вырвала сердито руку, но он вдруг улыбнулся ей ласково и тепло и сам выпустил ее локоть. «Мы просто напуганы», — извинился за резкость своей спутницы. «И так же, как и вы, не можем дать объяснение случившемуся. Тут говорят, подростки недавно погибли». Он испытующе посмотрел Лизе в глаза поверх очков в тонкой оправе, будто подозревая, что ей что-то известно о трагедии. Она стойко выдержала взгляд серых глаз и вновь пожала плечами. «Мне нужно на автобус. Боюсь опоздать», — сказала, воспользовавшись паузой. Но мужчина не торопился прощаться, хоть его спутница супруга, судя по кольцу на ее безымянном пальце, от нетерпения и холода приплясывала на месте и метала сердитые взгляды. Хрупкая и невысокая, как дюймовочка, она зябко куталась в модное, но не очень тёплое пальто, дышала в узкие ладони и прятала покрасневший нос в ярко-бирюзовый шарф. «Куда вас подвести? «Дэн, нам пора! До Москвы путь не близкий!» Торопливо вмешалась женщина. Ветер растрепал её стильную стрижку, и она раздражённо поправила тёмную чёлку, упавшую на глаза. «Вы местная или тоже из столицы?» спросил у Лизы мужчина по имени Дэн. «Из столицы», — нехотя ответила она, понимая, что от их общества не отвертеться. Слава богу, по дороге с ней не пытались разговаривать. Мужчина сосредоточенно вел машину и изредка отвечал на реплики своей спутницы. Неловкости, и напряжение, которые поначалу испытывала Лиза, постепенно отступали, растворялись в мыслях. В дороге ей всегда хорошо думалось. Вопросы мучили не только мужчину и женщину, но и ее. Только у нее они были свои. Если в вопросах спутника сквозил пережитый страх, то ее личные были с привкусом горечи, с трудом сдерживаемых слез. Обман все. Обман. Лиза вернулась мыслями к вчерашнему дню, к ощущению слежки и затем напугавшему ее звонку. Возможно, она поступила излишне опрометчиво, когда после двух настойчивых трелей решилась открыть двери, пусть и через предварительно накинутую цепочку. Но на площадке никого не оказалось. Никого, кроме нагло прошмыгнувшего в образовавшуюся щель кота. «Ты откуда взялся?» — спросила Лиза непрошенного гостя. Кот поднял на неё тёмно-шоколадную мордочку, голубые глаза его сверкнули, а затем он громко мяукнул, то ли отвечая на вопрос, то ли просто приветствуя. «Ты ошибся дверью, знаешь?» Кот презрительно фыркнул и отправился обследовать квартиру. Конечно, он не сам позвонил ей в двери. Лиза предположила, что кот вышел из чьей-то квартиры и перепутал этаж, а кто-то из сердобольных соседей решил, что он живет здесь. Но животное, похоже, мало волновало путаница. Вытянув шею и принюхиваясь, он медленно прошелся по коридору и заглянул в кухню. Обошел ту по периметру, задержался возле холодильника, а затем отправился в комнату. Лиза, усмехаясь, следовала за гостем, предполагая, что затем он попросится обратно. Но кот вновь вернулся на кухню и, задрав мордочку, требовательно мяукнул. «Ты голодный?» Гость в подтверждение потерся ее ногу. Он не отказался ни от докторской колбасы, ни от сметаны. Съел угощение с жадностью, а затем, потеряв к хозяйке квартиры интерес, принялся неторопливо и сосредоточенно умываться. Лиза присела на корточке рядом и осторожно коснулась серо-бежевой спинки. Пальцы погрузились в густую шерсть, мягкую и плюшевую на ощупь. Это ощущение принесло ей успокоение, словно ее обнял близкий человек. «Откуда ты такой пришел?» — задумчиво произнесла она, разглядывая пушистого гостя, который не чувствовал себя потерянным, напротив, излучал довольство и безмятежность. Он был явно не уличный, сиамской породы, чистый и ухоженный. Лиза вздохнула, включила компьютер и составила текст. «Ты подожди тут», — сказала она, когда закончила распечатывать объявление. «Найдем твоего настоящего хозяина». Одно объявление Лиза повесила на входе в подъезд, два других — на автобусной остановке и возле дверей супермаркета. Потом купила кошачьего корма и лоток с наполнителем и поторопилась домой. Кот вышел встречать ее к дверям и приветственно мяукнул. Все то время, что Лиза выгружала покупки, он крутился возле ее ног и довольно урчал. Будто всегда тут жил, а она была его хозяйкой. «Никто в тот день так и не позвонил». И Лизе ничего не оставалось, как оставить потерявшегося кота у себя на ночь. Она постелила в углу старое одеяло, но когда улеглась в постель, кот мягко вспрыгнул на кровать, прошелся пружинистым шагом по ее ногам, ткнулся усатой мордочкой ей в щеку, словно поцеловал, а затем свернулся калачиком под боком и заурчал. Он тарахтел и хрумкал, так уютно и успокаивающе, что Лиза не смогла его прогнать. Так и уснула, согретая телом шерстяного клубка, и убаюканная кошачьей колыбельной. И может потому, что в ту ночь она засыпала не одна, впервые за долгое время ей приснился Рон. Она шла во сне по мокрой пустынной аллее, под сплетенными в купол голыми ветвями. Туман густо стелился по земле, путался среди черных стволов, повисал клочьями на деревьях. Впереди горели желтым светом два окна на здании со остроконечной крышей. Лизе было страшно, но желание повернуть назад победило предчувствие. Что-то вот-вот случится, что-то важное. То, к чему она шла долгой и мучительной дорогой через потери, безрезультатные поиски и отчаяние. Теперь это так сильно желаемое и ожидаемое случится, но только если она дойдет до конца аллеи. От предвкушения она чувствовала холод в затылке и легкий озноб. С каждым шагом нетерпения становилось все невыносимее, и Лиза еле сдерживалась, чтобы не броситься вперед бегом. Конец аллеи тонул в сгустившемся тумане. И девушка едва не споткнулась о неожиданно возникшую ступень. Первую в бесконечно длинной лестнице. Дымка шлейфом стелилась за ней, когда она поднималась к тёмной двери и осталась позади. Возле входа Лиза чуть помедлила, борясь с последними сомнениями. Нет, она не боялась того, что, переступив порог, уже не сможет вернуться к своей обычной жизни. Её пугало то, что за дверью никого не окажется. Её ждали. Она поняла это по приглушённой музыке и льющемуся сверху яркому свету. Лиза пересекла небольшой зал, на каменные стены которого серебряной краской были нанесены причудливые орнаменты, и поднялась по винтовой лестнице. Рон такой, каким она его помнила, одетый в кожаные брюки, белую рубаху с пышными рукавами и чёрную жилетку, с его экстравагантной прической и серебряной серьгой в ухе. Поджидал её на верхней площадке. Лиза остановилась на несколько ступеней ниже, молча глядя на того, кого искала так долго. От волнения все невысказанные слова сбились в горле в колючий ком, а глаза защипала от слез. «Ты жив?» — наконец-то выдохнула она. Рон усмехнулся, той знакомой усмешкой, которая лишила ее воли, и протянул ладонь. Лиза вложила в его руку свою, ощутив вместо ожидаемого тепла прохладу кожи, и поднялась к нему. «Ты смогла», — сказал он. «Да, она смогла. Она нашла его, как и предсказывала Владленна. Пусть путь ее был долгим и непростым, выматывающим и страшным. Она нашла его. А вместе с ним себя. Но не успела Лиза радостно рассмеяться и заключить Рона в объятия, как он уже отстранился и высвободил свою ладонь. «Нет, еще рано». «Рон!» — закричала Лиза, видя, что он уходит. «Рон!» Она бросилась за ним, но к ногам будто привязали гири. Каждый шаг давался с великим трудом, тогда как мужчина удалялся лёгкой и быстрой походкой. «Рон!» — простонала Лиза, когда его спина растворилась в невесть, откуда взявшемся тумане. «Не бросай меня снова!» И в тот же момент поняла, что стоит на улице перед знакомым ей фасадом разрушенного пансионата, который видела на снимках в интернете. «Пойдём, я покажу тебе, где он!» — услышала Лиза рядом с собой мальчишеский голос. Резко оглянувшись, она увидела рыжего мальчишку, фотографию которого ей прислал Владлен. «Ты покажешь мне, где Рон?» — быстро спросила Лиза. «Я не знаю, как его зовут, но он там». Мальчишка махнул рукой в сторону пансионата. И на этом месте Лиза проснулась. Разбудил ее кот, который, вспрыгнув ей на грудь, громко зашипел в темноту. Девушка торопливо нашарила выключатель и зажмурилась от брызнувшего в глаза резкого света. Кот шипеть перестал, но издал утробное урчание и выпустил когти, от которых Лизу защитило толстое одеяло. «Ты чего?» — спросила недовольна она. Не столько напуганная странным поведением животного, сколько раздосадованная тем, что он не дал ей досмотреть сон. Кот сверкнул пронзительно голубыми глазами, покрутился на месте и снова увлекся но не свернулся клубком, а принял позу сфинкса. «Похоже, ты не собираешься», — огорчилась Лиза. «А я вот представь себе, да. Мне завтра рано вставать». Рано вставать, но только не в университет. Решение поехать с утра в Подмосковье на стройку, где нашли мёртвых подростков, пришло спонтанно и показалось Лизе хоть и авантюрным, но верным. Инга бы расценила её сон как знаковый. Сама Лиза в разгадывании снов сильна не была. Но на этот раз сомнений в том, что сон не пустой, у неё не возникло. Только, похоже, она всё же ошиблась. В пансионате не оказалось никого, кроме забредшей туда парочки и каких-то тёмных существ. Имели ли эти тени отношение к её сну? И что бы случилось, не окажись в пансионате, невесть откуда взявшаяся пара. Или что бы случилось, не появись она, Лиза. Девушка скользнула взглядом по затылку водителя потопорщащемуся вихру русых волос. Внешностью он чем-то напомнил брата Инги, Вадима. Правильные черты лица, русые волосы и серые глаза. Только Вадим был старше, не носил очки и был коротко стрижен. Надо будет позвонить им. Лариса, жена Вадима, уже давно сетует, что Лиза перестала приходить к ним на воскресные обеды. Ее высадили, как и она попросила возле метро. Путь до дома Лиза прошла пешком, надеясь развеять во время прогулки, Полынный привкус разочарования. Думая о скором возвращении, она порадовалась тому, что ее ожидает кот. И пусть животное надолго у нее не задержится, потому что когда-нибудь объявится его настоящий владелец, мысль о том, что ее кто-то ожидает, согревала. За робкой мечтой о том, чтобы кот остался с ней, Лиза не сразу обратила внимание на сидевшего возле подъезда молодого парня. И только когда уже почти прошла мимо, случайно бросила на него взгляд и остановилась, как вкопанная. Этот мальчишка приснился ей накануне. Его фотография вместе со снимками его погибших товарищей хранилась где-то у нее в почте. Парень, заметив, что она рассматривает его, поднялся с лавочки и, не произнеся ни слова, быстро направился прочь. «Эй!» — закричала ему в спину Лиза. «Подожди!» Но рыжий проигнорировал ее оклик, продолжая торопливо удаляться. Лиза бросилась следом, но споткнулась и упала. Боли от удара она не почувствовала, вскочила на ноги тут же, но этой заминки оказалось достаточно для того, чтобы потерять парня из виду. От остановки отошел автобус, и Лиза с огорчением поняла, что рыжий уехал на нем.